Угодила солдатику прямо в грудь. Это был первый убитый. Франсуаза невольно схватила руку Доминика и сжала ее. Уходите отсюда, сказал капитан. Сюда долетают пули. Действительно, в старом вязе раздался негромкий сухой треск, и обломанная ветка, качаясь, упала на землю. Но молодые люди не тронулись с места. прикованные страшным зрелищем на опушку леса из-за дерева, словно из-за кулис, неожиданно вышел прусак и, взмахнув руками, упал навзничь. И ничего больше не шелохнулось. Оба мертвеца, казалось, спали на припеке. в оцепеневших от зноя полях По-прежнему не видно было ни души. Даже ружейная трескотня смолкла. Только Морель не прекращала своего звонкого журчания. Дядюшка Мерлье с удивлением взглянул на капитана, словно спрашивая его, уж не кончилось ли все это? Сейчас начнется, пробормотал тот, — «берегитесь». «Уходите отсюда!» Он не успел еще договорить, как прогремел ужасающий залп. Высокий вяз словно скосило, только листья закружились в воздухе. К счастью, пруссаки взяли слишком высоко. Доминик увлек, почти унес Франсуазу, а дядюшка Мерлье шел за ними и кричал, «Идите в маленький погреб, там надежные стены!» Но они не послушались его и вошли в залу, где человек десять солдат сидели молча в ожидании, закрыв ставни и глядя в щели. Во дворе остался только капитан. Он присел за низенькой стенкой. Яростные залпы продолжались. Солдаты, которых он разместил снаружи, отстаивали каждую пять земли. Но постепенно, один за другим, Они возвращались ползком, когда неприятель выгонял их из прикрытий. Им приказано было выиграть время, не показываться, чтобы прусаки не могли определить, с какими силами они имеют дело. Прошел еще час. Когда явился сержант и сообщил, что снаружи осталось только два или три солдата, офицер посмотрел на часы и пробормотал. Половина третьего. Значит, надо продержаться еще четыре часа. Он велел запереть ворота. И все было подготовлено, чтобы дать решительный отпор. Прусаки находились по ту сторону Морели, а потому можно было не опасаться немедленной атаки. Правда, в двух километрах от мельницы имелся мост, но они вряд ли знали о его существовании, а попытка перейти реку вброд была маловероятна. Поэтому офицер приказал наблюдать только за дорогой. Все усилия должны были быть устремлены в сторону полей. Перестрелка снова прекратилась. Мельница под жарким солнцем казалась мертвой. Все до единого ставни были закрыты, изнутри не доносилось ни звука, Между тем прусаки начали понемногу показываться на опушке леса гоньи. Сперва они высовывали только голову, потом осмелели. Многие солдаты на мельнице прицелились, но капитан крикнул «Нет, нет, погодите, подпустите их ближе». Они подходили осторожно, с опаской поглядывая на мельницу. «Этот старый дом...» Молчаливый и мрачный, весь окутанный плющом, внушал им тревогу. Тем не менее, они шли вперед. Когда на лугу против мельницы их оказалось человек пятьдесят, офицер скомандовал "Плей!" раздался залп. За ним последовали отдельные выстрелы. Франсуаза, охваченная дрожью, невольно заткнула уши. Доминик стоял позади солдат. Когда дым немного рассеялся, он увидел трех прусаков, лежавших на спине посреди луга. Остальные бросились назад, чтобы спрятаться за ивами и тополями.